«Владик, нам нужно поговорить!» Я возвел глаза к потолку, когда в домофоне раздался голос матери. До этого она пыталась дозвониться до меня, должно быть, с десяток раз, но брать трубку я не желал. Теперь же пришлось открыть. Конечно, беседовать с мамой я не особо желал, но и прятаться от нее в собственном доме не планировал. «Заходи!» – буркнул я, и мгновением позже она нарисовалась на пороге моего жилища. Быстро разулась, подошла ко мне и, заламывая руки, сказала – Это не я, Владик. Понимаешь? Не я. Откровенно говоря, мне уже было плевать, она это или нет. Я ума не мог приложить, где сейчас Эмма с Лисой, и как их можно будет отыскать. И у меня не имелось даже предположения о том, кого подключить к поискам. Я метался по собственному жилищу, словно тигр, запертый в клетке, и чувствовал себя примерно так же. Впервые в жизни столкнулся с тем, что не мог решить никоим образом, привлекая всевозможные средства или же без них вовсе. «Вообще никак. Понимаю». Кивнул, заложив руки в карманы джинсов. «Ты только за этим здесь?» Вышло довольно грубо, но разводить политесы я не собирался. Наверное, если бы мать проявила хоть каплю тепла по отношению к Алисе, я бы и вел себя иначе. Но она желала себе внучку, как желает дорогую собачку, выставленную в витрине зоомагазина. А этого я понять и принять не мог. Не только. Она отошла к дивану и, присев на самый его краешек, сложила руки на коленях. И мои Алиса ведь исчезли, да? В этот момент я понял, что что-то с визитом матери не так. Но давать понять, что подозревая неладное, не стал. Они уехали. Как можно спокойнее, сказал я, подходя к кофемашине. Безмятежно, насколько хватало выдержки, разумеется. Сделал себе американо, потом повернулся к матери. «А что?» – уточнил, почти не повысив тона. «Это все Тоня. Это она забрала у Али запись. Это она ее обнародовала. Она хотела сделать плохо Эмми. Ага, ну в целом я примерно понимал, что к чему, но теперь все окончательно встало на свои места. И сделала, кивнул я. «И не только Эмми. Она сделала плохо своей внучке. Она сделала плохо мне. Я так и знала». Мать прикрыла глаза, и если бы я уже не столкнулся с тем, что она выказывала на протяжении последнего времени, пожалуй, даже бы проникся этим покаянным видом. «Мама, извини, но у меня нет времени на эти спектакли». Я отставил пустую чашку и, поморщившись, покачал головой. Какая же чертовская усталость сейчас охватила меня целиком. Усталость, в которой красной нитью проходила потребность как можно скорее отыскать Эму и Алису. Вернуть их. «Попробовать построить счастье одно на троих, где будет хорошо нам всем, где я смогу защитить их от любого зла. И если ты ничего не знаешь о том, куда уехали мои девочки, то...» Я кивнул в сторону выхода из квартиры. Разговаривать с мамой мне больше не хотелось, да и не о чем было, если уж так посудить. И пусть я совсем не выказывал уважения или терпения во время этой встречи, мне было плевать. Мать должна была понять, что я ей совсем не рад. «Я не знаю. Но могу попробовать узнать!» Вскочив с дивана, она устремилась ко мне и взглянула снизу вверх на мое лицо. Как будто хотела что-то увидеть. Быть может, одобрение? Или что-то подобное? «У кого?» Вскинул я бровь и отступил, давая понять, что меня не интересуют ее источники новостей. «Тем более я прекрасно понимал, о чем именно говорит мама. У Тони, например, она пока не знает, что я о ней думаю. Я могу попробовать выяснить хоть что-то!» Откинув голову, я сжал переносицу пальцами. Во всей этой Санта-Барбаре мне приходилось думать в первую очередь о своей дочери и Эми, Иначе это грозило свести меня с ума. «Попробуй выяснить», — сказал недрогнувшим голосом. Мать, сложив руки на груди, закивала, словно китайский болванчик. Выглядело при этом так, что я не узнавал собственную родительницу. «Но знай, если снова попытаешься нам навредить, я за себя не ручаюсь и не посмотрю, кем ты мне приходишься». «Владик!» «Никакого Владика!» «Я все сказал. А теперь уходи». Мама поджала губы, но все же направилась к выходу из моего дома. По пути обернулась и сказала, «Я же все делаю для нас, для нашей семьи и для тебя!» «Уходи, мама!» Вновь поморщился я, не выдержав этого пафоса, а через мгновение ее след простыл. Я только и мог что думать о том, где же искать Эму с лисенком. Были подняты всевозможные ресурсы, на которые я мог рассчитывать. Я звонил тем людям, которые могли помочь мне хоть как-то, но на выходе ничего. Я напрочь не понимал, что мне делать, чтобы хоть отчасти продвинуться в своих поисках. Это происходило ровно до тех пор, пока однажды я не увидел на экране незнакомый номер. «Да!» – рявкнул в трубку, совершенно не ожидая того, что этот звонок будет связан с Эммой. И вдруг услышал женский голос, вернувший мне веру в то, что я близок к самой своей желанной цели. «Владислав Сергеевич, мы можем с вами поговорить. Это будет касаться Эммы. Надеюсь, вы заинтересовались».